Глава 66. Когда распространялись устрашающие слухи о неприятеле, он для ободрения солдат не отрицал и не преуменьшал вражеских сил, а, напротив, преувеличивал их собственными выдумками. Примечание. Преувеличивать силы неприятеля советовал еще Кир у ксенофонта, Киропедия. Характерно, что о действительных силах Юбы — В африканской войне три раза сообщаются не схожие цифры. Так, когда все были в страхе перед приближением Юбы, он созвал солдат на сходку и сказал, «Знайте, через несколько дней царь будет здесь, а с ним 10 легионов, да всадников тридцать тысяч, да легко вооруженных сто тысяч, да слонов три сотни. Я это знаю подлинно». Так что кое-кому здесь лучше об этом не гадать, не ломать голову, а прямо поверить моим словам. А не то я таких посажу на дырявый корабль и пущу по ветру на все четыре стороны».